По словам Селли, сразу же за женской тюрьмой Дулинга шоссе, уходившее в сторону соседнего городка Мейлока, становилось непроходимым. Стоило ему брать одно упавшее дерево, как через несколько ярдов дорогу преграждало следующее. Они пришли к выводу, что проще оставить гольфкары и продолжить путь пешком. В Мейлике они не нашли ни людей, ни каких-либо признаков жизни. Дома пребывали в таком же состоянии, как и в Дулинге, заросли в большей или меньшей степени, разрушились, некоторые сгорели, а дорога над Дорс-Холлоу-Стрим, превратившийся в бурный поток, в котором виднелись косяки затонувших автомобилей, обрушилась. Селия признала, что именно там им и следовало развернуться — Они пополнили запасы в различных магазинах Мейлока. Но кто-то вспомнил о кинотеатре в маленьком городке Игл, расположенном в десяти милях от Мейлока. Они решили, что дети будут рады кинопроектору. Магда уверяла, что их большой генератор с ним справится. «Там еще крутили новую серию «Звездных войн», — сказала Селия с кривой усмешкой. «Знаете, шериф, ту, где главная героиня...» девушка. Лайла не поправила Селию насчет «шерифа». Оказалось, что перестать быть копом очень трудно. Продолжай, Сэлья. Экспедиция пересекла Дорс-Холлоу-стрим по сохранившемуся мосту и двинулась по горной дороге, которая называлась «Левиная голова» и казалась самым коротким путем «Выгол». На карте, которой они пользовались, позаимствованной в развалинах библиотеки Дуринга, значилась старая безымянная служебная дорога, проложенная угледобывающей компанией. Эта дорога начиналась у вершины горы и выводила на автостраду, а оттуда до игла. Было рукой подать. Но карта оказалась сильно устаревшей. Львиная голова закончилась плато, на котором стояла жуткая мужская тюрьма, тоже носившее название «Левиная голова». Служебная дорога, на которую они надеялись, была уничтожена во время строительства тюрьмы. Поскольку время было позднее, они решили не спускаться по узкому неровному склону в темноте, а заночевать в тюрьме и уже утром двинуться в путь. Лайла прекрасно знала тюрьму «Левиная голова». Она относилась к исправительным заведениям особо строгого режима, и Лайла надеялась, что именно там братья Грайнеры проведут следующие 25 лет. Джейнис Скоутс, также слушавшая рассказ Селии, вынесла краткий вердикт. То место омерзительно. О голове, как называли свою тюрьму заключенная, средства массовой информации заговорили задолго до Авроры. Это был редкий случай эффективного использования земель на месте срытой горной вершины. После того, как Уллис Energy Solutions выкручивала лес и взорвала вершину горы, чтобы получить доступ к залежам угля, она восстановила ландшафт, собрав и разровняв мусор. Согласно активно внедряемой в умы местного населения идеи, Горные вершины не уничтожались, а осваивались. Выровненная земля прекрасно подходила для строительства, и хотя местное население в большинстве своем поддерживало угольную промышленность, практически все прекрасно понимали, что это чушь. Чудесные новые плато располагались, У черта на куличках и обычно соседствовали с котлованами для шлама или отстойниками химикатов, что никому не нравилось. Но тюрьме сам Бог велел находиться в уединенном месте, и никого особо не волновали экологические опасности, которым могли подвергнуться ее обитатели. Именно поэтому на месте горы Львиная голова появилась тюрьма особо строгого режима львиная голова. Ворота были открыты, как и двери в здание тюрьмы. Селия, Милли, Нелл, Сигер и остальные вошли внутрь. Большую часть отряда составляли бывшие заключенные и сотрудники женской тюрьмы Дулинга, поэтому всех интересовало, как жили заключенные мужчины. При прочих равных условиях Достаточно комфортабельно. Конечно, в закрытых помещениях воняло, а на полу и стенах виднелись трещины, но было сухо. И обстановка в камерах выглядела новой. — Прямо-таки дежавю, — призналась Селия, — но немного забавно. Их последняя ночь прошла спокойно. Утром Селия отправилась на поиски тропы которая позволила бы им срезать дорогу, а не идти в длинным обходным путем. К ее изумлению в какой-то момент запищала игрушечная рация. — Селия, мы думаем, что кого-то видим, — сообщила ей Нел. Что? — изумила Селия. — Повтори еще раз. Мы внутри, в тюрьме. Окна в конце их Бродвея помутнели, но в одной из одиночных камер Женщина лежит под желтым одеялом, вроде бы шевелится. Милли пытается найти способ открыть дверь, не применяя сил. На этом связь прервалась. Грохот под ногами застал в врасплох. Она раскинула руки, пытаясь сохранить равновесие. Игрушечная рация выскользнула из пальцев и разбилась о землю. Торопливо поднявшись наверх, ее легкие горели, а ноги дрожали. Селия вбежала в тюремные ворота. Пыль летала по воздуху, как снег. Селии пришлось прикрыть рот, чтобы не задохнуться. Увиденное было трудно осознать и еще труднее принять. Земля вздыбилась, как после землетрясения. В воздухе висела густая пыль. Селия несколько раз падала на колени, щурилась, осматриваясь вперед. Наконец перед ней возник прямоугольный силуэт двухэтажного приемного блока львиной головы, и все. Позади приемного блока не было ни земли, ни самой тюрьмы. Плато обрушилось. Новая мужская тюрьма особо строгого режима съехала с горы, словно большой каменный мальчуган. Приемный блок превратился в декорацию на съемочной площадке. Только фасад и ничего больше. Сэлия не решилась подойти к самому краю и заглянуть в пропасть, но заметила далеко внизу массивные бетонные блоки, окутанные пылью. — Так что я вернулась одна, — закончила Сэля, — как можно скорее. Она глубоко вдохнула и соскребла грязь со щеки, Слушательницы, десяток женщин, узнавших о возвращении Селии и поспешивших на место собраний в Шопуэлл, молчали. Остальные не вернутся. «Я помню, что читала о спорах насчет прочности грунта под этой здоровенной тюрьмой», — сказала Джейнис. «Говорили, что грунт слишком мягкий и не выдержит такой вес. Якобы компания сэкономила, заполняя карьер». Власти штата назначили экспертизу. Селия шумно выдохнула, потом вдохнула и задумчиво продолжила. Мы с Нел не были особо близки. Я не ожидала, что наши отношения продолжатся вне тюрьмы. Она всхлипнула один раз. Поэтому вроде бы мне не должно быть так грустно. Но на самом деле мне чертовски грустно. Вновь долгая пауза, которую нарушила Лайла. — Я должна туда пойти. — Как насчет компании? — спросила Тиффани Джонс.